188. Летательные аппараты хороши и знаменуют собой век Водолея. Но летать в тонком, ментальном и огненном теле все же быстрее, дешевле и лучше. Надо лишь только уметь. Летательные аппараты человеческого микрокосма совершеннее механических и многопрочнее и служат длительнее. Срок же службы огненного аппарата бесконечен. Если он оформлен, то не изнашивается никогда.